Глава девятая. О незваных гостях и плохих подарках. Через час. Говоря о легком ужине, я не представляла, что он будет настолько легким, практически невесомым, состоящим из воздуха щепотки овощей и фигурно размазанного по тарелке соуса. Я отдаленно чувствовала запах жареного мяса. Кому-то повезло больше, чем мне. Скорее всего, баранина перепала принцем, а мне достался только ее аромат, как горькое напоминание ускользающей мечты. Все невесты сидели на строжайшей диете, и королевский повар отчего-то решил, что я с ними заодно, а я не знала, как питаются жрицы и есть ли у них какие-то ограничения, поэтому не рискнула просить добавки. Сгрызла безвкусную траву, тихонько повыла в ванной, словно дикий альраун, и принялась разбирать вещи. Мои чемоданы благополучно доставили, еще и передали подарок от принцев — роскошный медальон, украшенный крупным бриллиантом и гравировкой с печатью королевской семьи Талиина. Слуга пояснил, что похожие получили все участницы свадебного беспредела. Только на медальонах невест красовалась жемчужина. Мне же выдали амулет распорядительницы. Две другие жрицы, которые, как и я, должны были следить за порядком, по какой-то причине не приехали, так что я оказалась единственной представительницей храма и получила огромные полномочия. Мне хотелось поскорее обсудить это с мастером, но я знала, что он ушел в разведку, и не рисковала призывать его. Трогать амулет пока не рискнула, хотя просканировала его магией и не нашла ничего опасного. Это было ожидаемо, ведь принцы не дураки, чтобы оставлять следы. И все же было как-то не по себе. Я не могла отделаться от ощущения, что в медальоне спрятан какой-то подвох. Захлопнув шкатулку, направилась в гости к своим воспитанницам. Надеялась застать там Моргану. Банши тоньше чувствовала пакостные плетения, а вдруг она сможет найти то, что пропустила я. Близняшки обнаружились в соседних апартаментах. Стража подсказала мне, где их искать. Леди, Тиналия, леди Минаэль это ваша наставница, постучала. Входите, светлейшая. Банши тоже оказалась здесь. Она распахнула дверь буквально за шиворот, втянув меня в комнату. А там вовсю бесновались алерауны. Несколько корешков с радостным писком раскачивались на хрустальной люстре. Еще двое носились по комнате, залихватски размахивая чьими-то кружевными панталонами. «Какого тхарга у вас происходит?» — прошипела я, глядя на этот бедлам. «Нет, что-то такое я предполагала, едва услышала про эту нечисть, но мастер так верил в своего проверенного друида!» «Это не наши, они местные!» в отчаянии воскликнула Моргана. Винсент, когда своих пробуждал, случайно и этих поднял. «В каком смысле?» «Случайно!» — Ошалила, уточнила я. «Их целая армия...» Он зачем столько магии влил? «Здесь что-то неладное с магическим фоном», — пояснила Моргана. Он хотел пробудить только десяток шпионов, но... «Эй, стоять!» Заметив, что к двери, ведущей в коридор, крадется один корешок, мы с Банши бросились ему наперерез. Но в этот момент другой активный кустик успел распахнуть окно, и в него с жизнерадостным воплем выскочили еще два Альрауна. «Я убью этого повелителя корнеплодов!» — прорычала и подбежала к окну. «Их нужно срочно изловить!» — воскликнула Моргана. Эта партия вышла абсолютно неуправляемой. Из-за нестабильного магического фона Винс не смог ни подчинить их, ни договориться. Проклятие! Кажется, хуже и быть не может. «Прекрасные леди позволят войти?» — раздался из-за двери голос Ральфа. «А нет, может». «Эх, корешок вам взад, ваше высочество! Ну почему вам в своих апартаментах не сидится?» «Минуточку! Умоляю, ваше высочество, леди не одеты!» — испуганно пролепетала я. Судорожно соображая, что можно предпринять. Без магии догнать и обезвредить эту пакость невозможно, а применять дар, когда рядом принц, слишком опасно. Светлейшее, как я рад, что и вы здесь! отозвался из-за двери Ральф. Не торопитесь, я подожду. Ох, ваше высочество! Мы вовсю готовимся к вечернему балу. Здесь такой бардак! Добавила, пытаясь схватить за ботву очередного вредителя. Но верткий аль-раун ухитрился не только увернуться, но и набегу показать мне фигу. Ах ты ж, зараза лиственная! Ничего страшного, продолжал настаивать принц. Обещаю отнестись к беспорядку с пониманием. Какая галантность! Настырно ломиться и при этом обещать отнестись с пониманием к тому, что тебе не рады. «Стоять!» — зашипело, когда мимо меня снова промчался похититель пунталонов, Но убежать далеко ему не удалось, и из засады на него прыгнул гном. «Поймал!» — Глорин накинул на Альрауна плащ и завязал его в ткань. Растение возмущенно затрепыхалось и издало пронзительный писк, намереваясь оглушить врага, а его собратья ринулись на гнома. «Леди, что у вас происходит?» насторожился принц. «Ой, я набегу!» врезалась в тумбочку и так больно ударилась! С надрывом пискнул Глорин, имитируя боевой клич Алирауна. Я, Моргана и эльфы кинулись ему на помощь, но растения сражались отчаянно, словно на кону стояла их жизнь. Мою левую руку оплело ветвями и по щеке полоснуло огромным листом, а перевитый корнями гном рухнул на пол, но свою добычу не выпустил. Раздался еще один писк. Один из эльфов умудрился укусить Альрауна за ветку и тут же запихать ошалевшего врага в сундук с чулками. — Вы закончили? — занервничал принц. — Нет, хором взвыли мы. Да он точно издевается. Или женщин до этого никогда не видел. Какая леди может подготовиться еще и прибраться за полминуты? Леди совсем не одеты, напомнил Глорин. Ваше Высочество, вы же понимаете... Я подожду, пока прекрасные создания укроются в своих комнатах, холодно ответил Ральф. Он терял терпение. Плохо. Дальше спорить не получится. Еще немного, и принц может вновь применить магию подчинения. Эх, не люблю я угрозы. Но была не была. «Сожгу всех вместе с замком!» — прошипела, схватив висящего на гноме Альрауна за торчащий из головы листья. А оставшийся пепел над морем развею, «Чтобы вы не смогли воскреснуть!» «Блеф!» — нагло возразил корешок, пытаясь пнуть меня одной из веток. «Врёшь, женщина!» «Корневища от побега отделю!» Для убедительности тряхнуло Альрауном в воздухе, едва увернувшись от новой атаки. «Бей ее! завопил другой корешок, пытаясь зайти со спины. Помрете вместе с нами!» — воскликнула Моргана. — Принц вас не пощадит! Сожжет шаровой молнией! — Пусть вначале попадет! — невозмутимо парировал куст, запрыгивая на меня. Совершив немыслимый кульбит, я в воздухе сбила растение ногой, отшвырнув в дальний угол. К пришибленному кустику тут же рванула банши, заматывая его в какую-то тряпку. Если не считать корешка в моих руках, осталось семеро. «Я захожу», — предупредил Ральф. «У меня есть порошок таликии», — взвыла я, молясь, чтобы альрауны мне поверили. Порошок вперёд, тут же выдвинули условие. На духов корней таликия действовала, как валерьянка на котов, поэтому с помощью такой взятки можно было договориться. Вот только я понятия не имела, где ее найти. Но сейчас это не имело значения. Главное — выгадать время. Нет уж, сейчас вы спрячетесь, а вечером получите порошок. Леди, откройте немедленно!» Ральф силой налег на дверь. «Если нас отправят на плаху, не видать вам порошка, как своей ботвы!» — пригрозил я кустам. «Отступаем!» Приказал пойманный мною Альраун. «Ага, значит, это предводитель повстанцев? Клянусь своим корневищем исполнить условия договора. Но если ты нас обманешь, женщина, пеняй на себя». Доверие эта клятва у меня не вызвала, но выбирать не приходилось. В дверь ломился озверевший от долгого ожидания принц. «Сейчас открою» пообещала, отпуская Альрауна. Повинуясь приказу вожака, кустики цивилизованно и дружно отступили в соседнюю комнату, не забыв по пути украсть несколько носков и чьи-то тапки. За ними, словно конвоиры, шагали эльфы. Глорин, Банши и я бросились заметать следы погрома, наспех превращая его в обычный житейский беспорядок. «Листья убери!» Охнул гном, увидев на полу вырванную в неравном бою ботву. «Уже открываю!» — повторила, чувствуя, что еще немного, и Ральф выбьет дверь. Надеюсь, он не станет обыскивать комнаты. В противном случае придется принять бой. Радует только, что мы в большинстве, и на нашей стороне сразятся злобные кустарники, надеющиеся вечером получить заветный порошок. Есть шанс вырубить Ральфа быстро, не привлекая внимания стражи, а дальше разберемся. Понять бы еще, где найти таликию для альраунов. У придворного лекаря она точно должна быть. Ее применяли как средство от мигрени. Но не можем же мы ограбить Лазарет. Или Можем? Светлейшая! Ральф вновь ударил кулаком по двери. Откройте немедленно! «Да что ж ему так не имется-то? Ваше вы...» Как только я открыла дверь, Ральф вихрем влетел в гостиную, едва не сбив меня с ног. И лишь добежав до соседней комнаты, полоумное высочество изволило замереть и нервно осмотреться. Его лицо было багровым от ярости, а глаза бешено сверкали. Не заметив ничего подозрительного, Принц зачем-то сбросил с кресла охапку платьев, затем подбежал к окну, распахнул шторы и, наткнувшись взглядом на закрытую раму, удовлетворенно хмыкнул. Где остальные? Сейчас в гостиной были только мы с Марганой. Побитая жизнью и корешками Манита Золоторукая, а также невесты и, собственно, виновники погрома, скрылись в спальне. Остальные сопровождающие находились в своих апартаментах. «Их светлости и леди Монита в спальне», — холодно ответила я. «Ваше высочество, при всем уважении, ваше поведение...» «Больше здесь никого не было!» — перебил принц. Пока он не использовал магию, но был близок к этому. «Я вас не понимаю. Попасть в комнату могут только сопровождающие и присланные вами слуги. Кого еще вы ожидали здесь увидеть? Других невест? Так мы даже не успели познакомиться? Неужели он искал брата? Почему здесь такой ковардак Уже спокойнее спросил принц. Мы готовились к балу, до него осталось чуть больше часа. Леди ужасно нервничали и никак не могли определиться снарядами. нарядами. Я осуждающе поджала губы. «Мы ведь пытались вас предупредить, ваше высочество? Хватит! Помню, что обещал отнестись с пониманием». По комнате летним ветерком прошелестела едва заметная поисковая волна. Не удовлетворившись моими пояснениями, принц решил перестраховаться и сам все выяснить. Но, хвала шепоту, Определить пол присутствующих это заклинание не могло, а Альраунов вообще невозможно обнаружить при помощи магического поиска. Поэтому я ни о чем не переживала. Главное, чтобы он угомонился и не стал обыскивать комнаты. «Я хотел лично извиниться за столь неподобающий прием, неожиданно заявил Ральф. Эм, если это извинение...» то я повелитель Алираунов. Позвольте мне пройти к принцессам. Нет, я встала у него на пути. вашего высочество, как можно? Вы и так скомпрометировали леди своим визитом. Это грубейшее нарушение этикета. Не позволю. Какое нарушение? Я не оставался с леди наедине. Вы вошли в комнату девушки, не являющейся вашей супругой. «Это поправимо!» — нагло ухмыльнулся Ральф. «Вы не можете жениться сразу на обеих принцессах, зато поставите под удар репутацию и Тиналии и Минаэль. Как жрица, отвечающая за честь леди, я не могу этого допустить, прошу покинуть комнату». «Леди Лейла, я вынужден настаивать!» В голосе принца прозвучала угроза. Ситуация накалялась. Я знала, что меня защитит Сапфир, а остальных Аурабанши. Рядом с плакальщицей хрустальная тишина не сработает, хотя принц не заметит подвоха. Проблема в другом. Нам все равно придется исполнить приказ. А невесты и Глориан потеряли в битве с Альраунами не только лицо, но и формы. Они не Вы к этой встрече. Ваше Высочество, я не знаю, кого вы разыскиваете, и готова поклясться, что наши леди не встречались за вашей спиной с другими мужчинами, но если вы сделаете еще один шаг, я немедленно разорву все договоренности об отборе и увезу леди, за которых несу ответственность». На лице Ральфа заходили желваки. Принц был в ярости, но все же отступил. Видимо, он и вправду искал брата, и моя клятва убедила его. «Прошу прощения за неподобающее поведение», — он вдруг склонил голову. «Надеюсь, вы согласитесь передать своим воспитанницам небольшие подарки лично от меня. Будь моя воля, я бы в этом замке не дышала». А уж про подарки и вовсе промолчу. Казалось, здесь даже воздух отравлен магией подчинения и напитан интригами да заговорами. Правилами отбора запрещено вручать личные подарки отдельным избранницам до начала третьего этапа. Напомнила. Вам и вашему брату придется прислать такие же дары и остальным участницам. Ой, бросьте! Это всего лишь. «Гребни для волос!» — раздраженно перебил Ральф. «Всего лишь? Ха! Да в гребни можно незаметно вплести массу разных заклинаний, не говоря уже о рунических проклятиях. Это же идеальный предмет для наложения чар!» «Я оставлю их на столе!» — принц поставил шкатулки, и я с удивлением отметила, что у него дрожат руки. «Надеюсь...» «Леди окажут мне любезность и украсят вечером ими свои прически». «А другим невестам вы также отправите презенты?» — повторила с нажимом. «Поймите, это огромная честь, но если в первый же день вы проявите к кому-то из участниц личную симпатию, непременно грянет скандал». На гребнях нет печати королевской семьи. Если вы сами не проболтаетесь, никакого скандала не будет. Увидимся вечером. Ральф демонстративно направился к двери. Но вы же сказали, что хотели со мной поговорить, — напомнила я. Нужно потянуть время и поближе рассмотреть принца. Мне не понравился лихорадочный блеск, вспыхнувший в его глазах. И странно, что он все же не использовал магию подчинения, хотя был близок к этому. Почему передумал? Мне, конечно, не хотелось снова получить по затылку хрустальной тишиной, но происходящее выглядит крайне подозрительно. «Вечером!» — рявкнул принц и опрометью выскочил в коридор, окончательно закрепив за собой статус невменяемой истерички. Его перепады настроения пугали похлеще, чем раздвоение личности у Джонатана, но я подозревала, что дело не только в паршивом характере. Либо Ральф тоже находится под воздействием и пытается сопротивляться, либо он злоупотребляет магическими стимуляторами. Этот странный блеск в глазах, трясущиеся руки, агрессивное поведение — все симптомы сходились. Вопрос лишь в том, куда принц тратит такое количество силы, раз не может восстановить ее с помощью обычного накопителя. Я не чувствую в гребнях магии, голос Морганы вырвал из размышлений. Возможно, она слишком слабая, поэтому мои плетения ее не засекли. Или наоборот, аркан мощный, но его умело скрыли. Что-то точно есть. Ральф бы не настаивал так упорно. Не будь в гребнях подвоха, он бы не просил над этих вечером, задумчиво протянула. А как это проверить, не используя мощную магию? Можно отдать подарок альяраунам. У них высокая чувствительность к таким плетениям, поразмыслив ответила Моргана. Они смогут считать даже самые слабые следы. «Может, кемриков пригласим?» — спросила с надеждой. Связываться лишний раз со зловредными кустарниками не хотелось. «Они на задании помогают мастеру». «Вы закончили?» — из спальни раздался недовольный писк, и вскоре показалась изумрудная ботва. «Тогда отправляйтесь за обещанным порошком». «Господин?» — я умолкла давая кустарнику шанс представиться. — Цая! — вождь Альраунов вышел из комнаты и гордо тряхнул листвой. — Господин Цая, — вкрадчиво начала я, — а вы хотите получить двойную порцию талики Кого нужно закопать? — тут же оживился корешок. — Принца! — чуть не ляпнула, — и ясно представила, как Альрауны словно гигантские муравьи тащат Ральфа к обрыву и швыряют вниз. Эх, мечты-мечты. Пока никого. Зря расстроился кустик. Надо проверить эти гребни. Я поставила шкатулки на пол. Альрауны способны к бесконечному самовоскрешению. К тому же с них довольно часто слетают любые заклинания. Значит, кустики ничем не рискуют. А так хоть проверим, Какую пакость Ральф вплел в свои подарки. В конце-то концов, должны же растения отработать угощение.